Глава седьмая Избушка деда Гордея и бабки Агафьи стояла на заросшем ивами берегу Порозихи. Стояла она лет сто, а может и больше. Крыша накренилась, двери покосились, земляной пол травой зарос. Густой ивняк обступил в ничейную избушку и надежно скрыл ее от посторонних глаз. Кто не знает, что за деревьями домик спрятался, тот и не заметит, мимо пройдет. А кто знает, тот и подавно стороной обижит, потому что поговаривали, что водится в ней привидение. Дескать, живший здесь раньше дед Гордей незваных гостей не любит и является, чтобы их прогнать. Как-то раз хотели в заброшенной избенке рыбаки переночевать. И будто бы прямо из-под земли вырос дед. Склокоченный, с бледно зеленым лицом, псава надет. И как завоет! Все в рассыпную, а зеленый дед хохочет, словно филин ухает, и ловит убегающих. Да шустрый такой дедок, даром что привидение! а руки-то у него леденющие, да тронется, как снегом обожжет. Как те рыбаки до деревни добежали, сами не помнят. А рассказывают, над ними смеются. Мол, вот смельчаки, так смельчаки, вчетвером быстрее ветра улепетывали. Посмеялся народ, посмеялся, но избушку стороной обходить стал. А потом нашлись отчаянные головы. Решили доказать, что привидений не бывает, и отправились в той избе переночевать. Большим отрядом пошли, человек тринадцать. Пришли, печку растопили, начидили, ужин разогрели, а как стемнело, лампу керосиновую с собой принесенную зажгли. И не страшно. Решили всю ночь не спать, караулить. Как вдруг... Полночь что-то загрохотало, завыло, захлопало. Проверяльщики друг дружки дружке прижались для храбрости. Дышат в полвдоха, шевельнутся боятся. Во дворе вдруг яркий свет из-под земли хлынул, а из него дед показался. И лицо у него не зеленое вовсе, а сиреневое. И смеется гулка. Жуть! Тут, дай бог, ноги! Опомнились уже возле самой деревни. На этом проверки и кончились. Смеяться перестали, разговаривали об избушке только шепотом и не на ночь глядя. Дорогу в ту сторону позабыли, раз не любит дед Гордей, когда его дом гости непрошенные тревожат. Тогда еще не бабушка, а мама Просковьюшка знала правду, да помалкивала. Неизвестно, чем бы все дело обернулось, если бы в деревне узнали, как она Володьку и Газу в бане от пакостной синюшной краски отскребала, как отец его высек за баловство, приговаривая. «Тебя в школе учат дураков пужать до полусмерти! Я тебе покажу химию!» С этого дня Володьке запретили химичить в летней кухне, убрали колбы и реактивы под замок. Саван распороли обратно на простыни, и Просковьюшка спрятала их на самое дно сундука. Домочадцы повздыхали, поохали, но никому не сказали. Вскоре володька Егоза выпилил дыру в крыше сарая, чтобы за звездами наблюдать. После сарая был сад, в котором Володька на яблоньке прививал пророщенные из косточек мандарины, затем растущий кристалл медного купороса в стекляшке. Выдумки неугомонного Володьки порою сменяли друг друга быстрее, чем день и ночь. Известная малому кругу посвященных правда об избушке деда Гордея так и не выплыла наружу. И хорошо потому что благодаря своей жутковатой славе избушка сохранилась в целости и сохранности. И теперь именно сюда бабушка Прасковьюшка привела Егорку и Змея Добрыныча. Вихорек опасливо плелся позади. Когда они подошли к ветхой избенке, бабушка ласково спросила. — Не боишься, Егорушка? — А чего бояться? Нет ведь никаких привидений! Это же папа делал баскервильскую мазь. Ты не знаешь, ее больше не осталось?» Мальчик заглянул под прогнившую лавку, надеясь среди ржавых жестянок и смешных пузатых флакончиков найти банку, светящейся в темноте краски. Но володька егоза хорошо умел хранить свои изобретения. Надежда, вспыхнув искоркой в Егоркином сердце, тут же погасла. Мальчик посмотрел на змея Добрыныча, и не смог удержаться от смеха. Правая голова осматривала окрестности, как царь свои войска на параде. Средняя радовалась долгожданному пристанищу, а левая явно побаивалась, норовя при каждом шорохе нырнуть под крыло. Глядя на это, Егорка улыбнулся. «Не пойму, как вы уживаетесь такие разные?» «Отлично! Вот так и страдаю!» а левая голова промолчала. Бабушка Просковьюшка пошарила под крыльцом, достала порыжевший ключ и отперла амбарный замок на входной двери. — Ишь ты! Даже не щелкнул! Бабушка озадаченно повертела ключ в руках и снова вставила его в скважину. Замок молча показал свой ригельный язык. Бабушка Просковьюшка потрогала его, потерла пальцы, понюхала их, и ее брови приподнялись. Она вдернула замок в кольца и принялась открывать и закрывать дверь. Поводила дверь взад-вперед и не услышала скрипа. В этой избушке много лет никто не жил, а замок и дверные петли машинным маслом смазаны. Загадка. — Ладно, разберемся. Бабушка Просковьюшка первой вошла в дом. Внутри все было закутано мягким чехлом пыли. Домотканные занавески, латунный самовар с трубой, деревянные лавки вдоль стен, часы-ходики и резные узорчатые полочки. Змей Добрыныч не выдержал. Все три головы дружно расчихались. «Наконец-то у вас хоть что-то общее!» Облака пыли взмывали к закопченному потолку и опадали вниз свалявшимися ошметками. «Я не могу. Здесь надо прибдать!» «Точно! Прибрать тут не помешает!» «Я дебагу!» Правая голова потянулась обратно к двери. Бабушка Просковьюшка вынула из-под печки веник и молча подала его змею Добрынычу. Правая голова скривилась, левая зажмурилась, и обе спрятались под крыльями. Средняя голова взяла веник в зубы и стала подметать пол. «Не хотите, как хотите!» «У тебя же лапы есть!» «Моими лапами мести токма лежа. На нижних я стою, а верхние коротковатый!» Змей Добрыныч снова взял веник в пасть. В комнате потемнело от пылевого урагана. Из синей позвала бабушка Просковьюшка. «Егорушка, вот тебе ведёрко! Сбегай, зачерпни водички из порозихи!» Егорка спустился к реке, представляя, что век назад точно так же шел за водой его прапрадед. Тогда еще мальчишка. Каким он был, этот мальчишка прапрадед? В зеленоватом зеркале реки отражались растущие на другом берегу деревья. Раздался всплеск, будто камешек в воду бросили. Егорка огляделся, Никого, и снова всплеск. Рыба плещется, догадался Егорка. Востом бьет. Мальчик постоял немного, надеясь увидеть, как рыбы играют в догоняшки. Но рябь больше не щекотала зеркальную гладь по розихе. Егорка зачерпнул пару раз в воду и осторожно вылил, но рыба ведром не ловилась. Даже самый малюсенький карасик, не то что щука говорящая. Егорка вздохнул и пошел по тропинке. Скарабкавшись на крутой берег, мальчик еле удержал равновесие, столкнувшись с незнакомым светловолосым парнем в пятнистой военной одежде. Парень оглядел Егорку с ног до головы. Так, это кто это у нас тут? Хозяйничает Егорка не успел подумать Как руки и ноги Сами начали действовать Он бросил ведро под ноги белобрысому И побежал к избушке Пока тот перепрыгивал Через катившееся ведро Егорка успел заскочить в дом И закрыть дверь на засов Егоршка, что случилось? «Где ведро?» «Там! Я им отбивался!» «От кого?» «От одного типа!» Егорка подкрался к окну и осторожно отодвинул край занавески. Тип в камуфляже шел к избушке с ведром в руке и улыбался.